Иосиф Моисеевич Тронский. История античной литературы. Учебник для университетов и педагогических институтов. Пятое издание, исправленное. Москва, Высшая школа, 1988 год. Страница 5. От редакторов. Со времени выхода в свет последнего прижизненного издания истории античной литературы профессора Тронского прошло более 30 лет. Третье издание, 1957 год. Треть этого срока со времени смерти ее автора. Выпуск 4 -го, 1983 год, а затем 5 издания после столь продолжительного перерыва показывает, что научные и методологические принципы, положенные Тронским в основу его труда, сохраняют и поныне свое значение. История античной литературы Тронского по глубине и содержательности ее научной концепции, по охвату и осмыслению материала остается лучшим учебником, созданным для этого курса. Вместе с тем, прошедшее время оказалось очень продуктивным по накоплению новых эпиграфических и папирусных источников. Дошифровка Микенского линейного письма В заставила пересмотреть заново всю историю древнегреческого языка и внести существенные коррективы в историю литературных диалектов. Научной общественности стали доступны новые тексты Минандра и Каллимаха, Архилоха и Стесихора. На некоторые из этих источников Тронский успел откликнуться при жизни, другие вошли в научный обиход уже после его кончины. Поэтому при подготовке издания учебника в него внесены необходимые поправки, вызванные появлением новых данных. Там, где это было возможно, редакторы использовали опубликованные работы Тронского. Вопросы языкового развития в античном обществе. Ленинград, 1973 год. Ново найденная комедия Минандра Угрюмец. Человек-ненавистник. Вестник древней истории, 1960 год, номер 4, страницы 55-72. Комедия Плафта Бакхидас. и ново найденные отрывки ее оригинала. Проблемы античной культуры Тбилиси, 1975 год, страницы 139-153. С целью сохранения прежнего объема книги сделаны незначительные сокращения. Обновлен список переводов античных авторов, в которые включены преимущественно последние советские издания. частиковая ярха